Глава шестая. Защита стояла нетронутой. В дневное время магический купол спал. Но испещренные рунами кристаллы накопители, на которых он держался, были в полном порядке. Диана не поленилась, и хлюпая до середины икры в мутной из-за глинистой почвы в воде. Обошла их все и проверила каждый. Надо отдать Марка должное. Он мог бы ждать ее у ограды, даже не спешиваясь однако ходил вслед за ней молчаливой тенью. Помощи в делах магических от него, естественно, не было никакой. Но в его присутствии она однозначно чувствовала себя увереннее. Погост мирно спал, спрятались от дождя даже вороны. Вдали гремел гром, посверкивали молнии. Еще несколько минут, и гроза будет здесь. В защите кладбища ни погоды не повредит. А вот им стоило убраться отсюда подальше, пока дорогу совсем не размыло. «Всё, уезжаем», — решила Диана, проверив последний кристалл. Краска для нанесения рун на артефакты использовалась водостойкая. А само вязь знаков никто механически не нарушил. «Это не нежить», — продолжила свою мысль, выбираясь на более высокий участок. «А если и нежить, то не отсюда». Марка, поднявшись первым, протянул ей руку. «Но разве защитный купол не становится непроницаемым в обе стороны только ночью?» уточнил он. Не могло что-то выбраться с кладбища, пока купол спал. Диана, обернувшись, обвела погост с задумчивым взглядом. Отсюда, с возвышенности, все захоронения были как на ладони. Вон там, в третьем ряду справа, могила четырехпалого Джо. Тихая и никем не тронутая с тех пор, как они закопали его в последний раз. Вон там похоронили Аанем. А по центру, в самом конце... Покоится бывшие старосты и его супруга. С ума сойти, такими темпами Диана будет знать всех местных мертвецов. Сами нет, сказала она. Я уточняла у подруги. Ночью да, днем только от внешнего целенаправленного воздействия. Воздействие черного мага. Она кивнула. Черного мага, которого в деревне и в ее окрестностях не было, гильдия подтвердила. Значит, едем. Подвел итог Марку, и они двинулись к привязанному у ограды лошадям. Дишла, смотря себе под ноги и кусая губы. Нет, на сей раз не от близости желанного мужчины, на которого вновь можно было только смотреть, но не трогать. А из-за ощущения неправильности, будто они что-то упускали, не видели очевидного. Я думаю, это человек, которому понравилось то, что сделал Джо. И он решил повторить так, чтобы все снова обвинили мертвецов. «И все указывает на твоего кузена», — мрачно согласился Марку. И, черт возьми, это было самым логичным и простым выводом. Обе убитые девушки, как и Нита, имели связь с Себастьяном, и все три ему отказали в продолжении этой связи, а его это разозлило. Но если, когда Диана сообщила об этом страже из Иволги, она и правда верила в эту версию, то теперь была согласна с высказыванием леди Гори. У Себастьяна Форста кишка танка. Ударить, убить в полуярости возможно, но хладнокровно расчленять тела — нет. На это требовались недюжины и самообладание, и целеустремленность. Если бы кузен кого-то убил, он скорее побежал бы к тетушке просить защиты и покровительства. А это значит... Ди вдруг осенила. Это может быть женщина. Воскликнула она, вскинув голову. Марка сдвинул капюшон на лоб. Влюбленные Форста и убивающая конкурента к ревности. Уточнил без удивление в лице или в голосе. «То есть ты тоже пришел к тем же выводам?» — проворчала Диана обиженно. «Мог бы и поделиться». Он покосился на нее с каким-то странным выражением. «Чем мог я поделился со стражей?» И... Деровным счетом ничего не поняла. Все же ясно, как день. Они рассказали стражам порядка все, что известно. А дальше те пустили сами занимаются этой проблемой, или передают дело в королевский сыск. К чему эти многозначительные взгляды? И они сказали, что в поместье как раз приехала одна леди, которая могла бы приревновать лорда Форста к бывшим пассиям, очень удачно обладающая темным даром леди к тому же. И да, с ее приезда все эти смерти и начались. «Я?» Диана задохнулась от возмущения. «Ты что же, тоже так думаешь, что я могла бы...» Она вдруг в мельчайших подробностях вспомнила истерзанные тела несчастных девчонок. И ее затошнило. «Чтобы она... из-за Себастьяна... Да черт возьми, из-за кого угодно, ни за что, за кого они ее принимают?» «Я нет», — твердо сказал Марку. Но стража ясно дала понять, что нужно поменьше лезть к ним с этим расследованием, пока они и правда не нашли то, что нам не понравится. «Но это не я!» — воскликнула Диана, и гром словно в доказательство прогремел совсем близко. «Это бред». «Да знаю я!» Он не договорил, снова ударила ей марку, смотрящий в этот момент с холма в сторону деревни. Вдруг выругался и кинулся к лошадям. «Поехали скорее!» Ди, не понимая, обернулась. И ахнула. Молния ударила в один из домов, начался пожар. Скорее! Поторопила ее Марка, уже отвязав своего коня и теперь отвязывая Рози. Диана шагнула к нему и... Вдруг, задохнувшись, сложилась надвое. «Что?» Марка бросил лошадей и подбежал к ней. «Ди, что с тобой?» она могла только судорожно хватать губами влажный воздух. В жизни еще не чувствовала такой сильной волны мертвой энергии, как та, что только что прокатилась по округе, прошив ее тело насквозь.